Глава девятая — Твою ж душу за ногу! — чётко разобрала я голос старшего брата и наследника королевства истинных оборотней. По факту, в отсутствие отца, я обязана была подчиняться Семиру, но сейчас, оказавшись вдали от родных земель, я немного растерялась. — Готовься сдохнуть, красноглазый! — Процедил брат, охватывая взглядом мое тело от босых ног до ужасающих синяков на плече. — Как ты обращаешься с моей сестрой? — Я велел одеться, — процедил Хелл, отлипая от стены. Я видела, как раздуваются его ноздри и как сжимаются ладони в кулаки. Хелливард сделал два шага в мою сторону, но Семир... Преградил ему путь. Мой старший брат уже начал перекидываться в зверя, но застыл на грани трансформации. Крупное тело брата увеличилось в размерах, на руках появилась шерсть, а челюсть вытянулась, и появились клыки. — Она не шлюха. Она принцесса! Угрожающе рычал Семир, не позволяя Хеллу пройти дальше. — Згинь, балахастый! — процедил Хэл. Вампир, как и мой брат, изменился, но не столь разительно. Его клыки мелькнули в зловещей москале, а глаза стали сверкать еще более яростно. — Занятно! — тем временем прошелестел голос незнакомца. Он пристально изучал меня, скользя взглядом по каждому изгибу. В ответ на его слова Хэлл оскалился еще больше. «Что ты сделал с ней упырь рычал мой брат, заслонив меня спиной от Хэла, Но моего вампира это злило еще больше. «Тебе сказать, чем занимаются муж и жена?» — рявкнул Хэлвард и уже пророкотал в мой адрес. «Снежана, подойди!» Еще чего? фыркнула я и скрестила руки на груди. Кожа ощутила мужской взгляд, застывший на моей груди. И пока Семир заслонял меня от посягательств Хэла, рядом со мной, словно из воздуха, возник тот самый незнакомец. Рев Хэла оглушил комнату, и я вздрогнула, подняла голову. Ярко-красные глаза вампира пугали. Но в них было не просто жажда крови, а тягучая тьма. Стало невероятно страшно. Я отступила назад, прижимаясь спиной к двери, через которую только что вошла. — дашь мне ее! — зашелестел голос. Он пытался проникнуть в мое сознание. Я вскинула голову, застыла, не сводя с лица незнакомца настороженного взгляда. «Еще чего!» Хотелось повторно выкрикнуть, но рот словно залепили кляпом, а все тело стянули тугими веревками до боли. «Страптивая!» Шелестел вампир, склоняясь к моему лицу. Незнакомец стянул воздух носом, не касался меня, но мне казалось, будто вампир до хруста в костях сжимает свои конечности на моем теле. Мая! разнесся свирепый голос моего вампира. Звук был настолько громким, что заложило уши, а стекла и зеркала точно от взрыва посыпались в стороны мелкими осколками. Спустя один удар сердца я вновь смогла дышать. Заодно и уткнулась носом в широкую спину, напряженную и огромную но дивно пахнущую моим персональным нектаром. Одежда Хэла источала тот же аромат, что и его кровь. И я поняла, что глубоко дышу, заполняя легкие этим запахом. отдашь С нажимом шелестел голос, но Хэл лишь обхватил меня рукой, крепче прижимая меня к своей спине. Я не возражала. Даже когда слилась с крупным телом вампира каждой конечностью, каждым участком своей кожи, стало вдруг спокойнее. И мои руки сами собой пробрались к мужской талии и сцепились в замок на животе Хэлла. «Ты смеешь перечить мне, мальчишка!» Противный шепот уже перерос в громоподобное рычание. Хэлл молчал. Но я всем телом чувствовала, как в самом центре его груди зарождается рычание. — Чёрт! И почему я не послушалась вампира? Если бы оделась, то ничего не случилось бы, идиотка! — Посмотрим, что решат древнейшие! С угрозой в голосе пророкотал незнакомец. Я чувствовала, как он приближается, но коснуться меня ему не позволил Хелл. Под моими руками бугрились и переливались напряженные мышцы, а все тело вампира вибрировало, словно он застыл перед схваткой с сильным противником. Я мысленно шептала вновь и вновь, уходи, исчезни, сгинь. И вселенная услышала мои молитвы. Незнакомец растаял в воздухе, словно его и не было. Он был настолько силен, что не подействовали никакие запреты на перемещение. Его сила была безгранична. О том, что этот страшный вампир исчез, я поняла по шумному выдоху Хэла. Мой упырь пошатнулся, но устоял на ногах. И только сейчас я поняла, что ничего не видела перед собой. Незнакомец будто ослепил меня. А теперь все вернулось на свои места. Оглядев комнату, я поняла, только что произошло маленькое сражение двух невероятно сильных воинов. И бились они отнюдь не кулаками. Уютная гостиная превратилась в руины, побитые стекла. Искромсанная в щепки мебель, почерневшая покрытые копотью стены. Мой брат, невероятно сильный оборотень, был обездвижен. Кто-то пригвоздил его к стене, буквально распял, не позволив вмешаться в разборке двух сильнейших воинов. Личный телохранитель брата исчез, но я видела огромную дыру в стене. Очевидно, кто-то заставил его покинуть дом не самым традиционным методом. Невредимым оказался только Эрик, брат Хелварда. Но и он выглядел изрядно помятым. — Выпусти меня, опырь! Какого хрена ты вытворяешь? Я мог бы оторвать ему башку! — ругался брат, сверля Хеллой бешеным взглядом. — Вместо Хелла? — ответил Эрик. — Он бы испепелил тебя, волк! Вскривившись, пробормотал вампир и взглянул на Хэла из-под лобья. — Ты там как? Хэлл все еще молчал, и я абсолютно неожиданно для самой себя запаниковала. — молчит рвано дышит, не пытается прибить меня или заставить одеться, даже не рычит на меня и не приказывает. «Твою мать!» – прошипел Эрик, когда Хелл начал заваливаться на бок, утягивая и меня за собой. «В коем-то веке я была согласна с заносчивым империюгой. Твою же мать!»